Эпизод шестой, в котором одна крыша горит, другая едет, а третья обрушивается. Пожар, по словам Дауда, был связан с попыткой отравить Руслана. Злодей явно хотел таким образом замести следы. Возгорание произошло в серверной, и, конечно же, все данные с камер погибнут в огне. Но в целом никакой опасности пожар не представлял. Загорелся небольшой изолированный участок дома. Тем не менее, к безопасности тут относились серьезно, поэтому всех эвакуировали. Руслан же имел собственное мнение относительно того, что послужило причиной всей этой кутерьмы. Эту причину он сможет рассмотреть, если откроет глаза. Наверняка Джин трется где-то рядом. Но эту ночь он сумел пережить. Уже почти рассвело. Дауд попросил Аждаху упаковаться в переноску, и тот беспрекословно повиновался. Руслан уже не пытался понять этот феномен. Он и сам-то не сумел добиться такого взаимопонимания с этим чудовищем. А все незнакомые коту люди вообще могли рассчитывать только на глубокие кровоточащие царапины, даже за попытку познакомиться. Но если Аждаха кого-то полюбил, то этому кому-то разрешалось все. Даже попросить упаковаться в переноску. Даут быстрым шагом вел Руслана по коридорам и бубнил что-то благожелательно ободряющее коту. Мимо иногда торопливо проскакивали какие-то люди. Казавшийся раньше пустым дом превратился в субботнее отделение Сбербанка. Все куда-то несутся, и что-то горит. «Тебе не кажется, что как-то у вас тут...» Руслан не сразу подобрал правильные слова. «Не очень хорошо служба поставлена». «Зачем, мне кажется? Так и есть». «Я давно говорил, что всех этих шпионов разогнать надо, но меня разве слушают?» «Шпионов разогнать?» — не понял Руслан. «Люди Саида, люди Орхана, кто-то на англичан работает, кто-то на другие кланы. У всех есть хозяин, да». «И кто твой хозяин?» «Амина». «Ты вроде на Актае работаешь». «Так и есть, да». «Но хозяин Амина?» «Что поделать?» «Так чего вы шпионов не разогнали?» Руслан почему-то не стал углубляться в тему отношений Амины и Дауда. «Потому что тогда мы не будем знать, кто на кого шпионит». Они вышли на улицу, и Руслан почувствовал запах Гарри. Масштабы пожара явно превосходили обозначенные Даудом. Шума огня он не слышал, но, судя по количеству дыма, горел вовсе не маленький изолированный участок дома. «Гобустан хотел ехать», — напряженным голосом спросил Дауд. «Пойдем к гаражу. Зачем тут в дыму стоять?» «А где Актай? Где все?» «Октай Алим сегодня ночью в городе остался. Неяры девочек уже везут в Баку. Тут только мы и прислуга». Руслан открыл глаза, чтобы понять, рассвело ли уже. Можно ли безопасно садиться в машину или снова что-нибудь взорвется? Открыл глаза... И сразу же увидел Джина. Странная красно-серая размытая масса крутилась в воздухе, то исчезая, то появляясь в привычной Руслану Мути, много лет заменявшей ему зрение. Он с некоторым удивлением отметил, что его тело никак не реагирует. «Должно же быть страшно. Должно быть хоть как-то. А ему просто... тошно. Что там?» Он указал пальцем на Джина. «А?» «Башенька, да, на крыше». «Под ней есть кто-нибудь?» «Нет. А что?» «Восхитительно. Поехали отсюда. Кота с собой берем?» «Зачем? Поселим в гостевой дом, куда твои вещи переносят». «А я где жил?» «В гостевых апартаментах для семьи и самых близких. Другие в доме оставаться ночью не могут, да? Поэтому еще гостевой дом построили». «Аждаха, как ты смотришь на переезд?» — поинтересовался Руслан. Кот вдруг коротко безразлично мяукнул. Плевать, мол. «Тигр, да!» — восхитился Дауд. «Умный!» «Ладно, давай тут оставим». Дауд что-то обстоятельно объяснил коту. Тот молча выслушал. После этого переноску отдали прислуги. Аждаха, как ни странно, не принялся шипеть и метаться. Дауд вздохнул, привычно подцепил Руслана под локоть, и повел к гаражу. Перекинулся с кем-то порыв фраз на азербайджанском и вдруг остановился. Что такое? «За нами идет англичанин». Судя по интонациям, никакого желания общаться с ним Дауд не испытывал. «Это плохо?» «Нет, то да. Так, не люблю его просто». «А кого ты вообще любишь?» «Тебя люблю, Руслан Меллим. Ты честный. Хорошего человека из себя не строишь». «Вот уж спасибо. Доброе утро, джентльмены». Поздоровался с ними кто-то на английском. Руслан сразу же вспомнил этот приятный голос и его обладателя. Кажется, его звали Томас. Он был на том проклятом ужине. «Хеллоу!» Дауд обладал великолепным, прямо-таки карикатурным русским акцентом. Мог бы играть братка в голливудских фильмах. Good morning. «Не уверен, что оно доброе», — возразил Руслан. «Согласен», — вздохнул англичанин. «Не очень-то доброе утро. Вы не подбросите меня до города?» Руслан никогда не слышал голоса, который в его голове преобразовывался бы в свечение. В солнечные лучи. «А что вы вообще тут делаете в такое время?» Томас засмеялся. Его, судя по всему, совсем не обидела грубость Руслана. «Я работаю с некоторыми документами для вашего отца. И эти документы не выносят из дома. Возможно, вы знаете, что скоро запуск большого проекта. Приходится работать сверхурочно. Ну так что, подведете? «Даут?» вот. — спросил Руслан по-русски. — Что скажешь? — Что он хочет? — В город. — Поксиох. — Бельмирам. Э — Э, скажи, что с удовольствием подвезу, да? Совсем без удовольствия попросил Дауд. — Мы сделаем вид, что рады вашей компании. — Примерно перевел Руслан. — О, это лишнее, — отмахнулся Томас. — С меня достаточно сдержанного, молчаливого презрения. Несмотря на ужасное самочувствие, с которым могло посоревноваться только отвратительное настроение, Руслан улыбнулся. Все-таки приятный голос — это половина успеха. Какое-никакое чувство юмора — вторая половина. Теперь они пошли к гаражу втроем. «Трость, «Трость?» — уловив ритмичное цоканье, спросил Руслан. «Я же англичанин. Нам на законодательном уровне запрещено появляться в общественных местах без трости и цилиндра», — отшутился Томас. Дауд помог Руслану открыть дверь и сесть на переднее сиденье. Это оказался уже знакомый бронированный Гелендваген. «Я думаю, что вам лучше покинуть Азербайджан». «Как только они выехали из гаража», — сказал Томас. «Почему вы так думаете?» «Кажется, для вашей семьи тут небезопасно». «Это не моя семья», — фыркнул Руслан. «Интересно. Я полагал, что вы новый наследник. Но если вы не участвуете в клановой борьбе, то что вас тут держит?» «Я хочу вернуть прежнего наследника и заодно решить некоторые свои проблемы». «Вы надеетесь найти Амину?» «Я ее уже нашел. Как? охнул Томас. Не задавайте магу таких вопросов. Англичанин понимающе усмехнулся. Мол, да, да, неплохо. А сначала я даже повелся. Хорошо, что у вас все под контролем. Я действительно знаю, где она, с нажимом сказал Руслан. Это не шутка. Так. И что же дальше? С сомнением спросил Томас. Зависит от того, на чьей вы стороне. Я? Что же? А на какой стороне надо быть, чтобы этот разговор продолжился? На моей. Ого! Почему-то обрадовался Томас. То есть вы все-таки участвуете в клановой борьбе и даже ведете какую-то собственную игру. Неплохо? Неплохо, ведь, да? Ильмрам! Буркнул Даут в ответ на последнюю реплику англичанина. Руслан молча откинул сиденье и устроился поудобнее, собираясь поспать. Не обижайтесь! Как-то даже расстроился Томас. Я ведь смотрю на это все довольно отстраненно. Это все... Не мое дело. Я всего лишь финансовый консультант. Все это я воспринимаю как... как Игру престолов. Вы любите это шоу? Книгу, да. Логично, простите, смутился Томас, тут же признав свою ошибку. И в чем суть шоу? Спросил Руслан. Кто с кем и за что борется? Деньги. Транско-Каспийский коридор — это серьезный проект. Особенно в нынешние времена, когда хуситы несколько поправили морские торговые маршруты. Ну-ну, и чего тогда хочет Саид? Зачем на ужине был Архан? А, это… Ну, кроме денег, есть политика. Турция и Иран тоже имеют свой взгляд на проект, на Азербайджан, на то, как будет развиваться регион, и под чьей властью. «А почему они это делают не через президента?» «А президентов выбирает народ, да?» — усмехнулся Томас. «Вы сейчас отказываете маленькой, но гордой стране в политической субъектности?» «Это часть моей культуры. По давно устоявшейся традиции мы отказывали в политической субъектности и куда более гордым и крупным странам. Вы же понимаете, что это шутка, да? Я просто финансовый консультант». «Деньги, политика…» Руслан загнул два пальца. «Что еще?» «А почему вы решили, что есть что-то еще?» «Потому что исчезла Амина». «То есть вы уверены, что ее не похитили?» В голосе Томаса появился странный зеленоватый оттенок, который как бы растворялся в золотистых лучах. «Вы знаете, что это не так», — констатировал Руслан. «Интересно. Почему вы так считаете?» Зеленоватый оттенок пропал. «Потому что теперь англичанин не врал и не лукавил. Ему действительно было интересно». «Руслан зря поторопился. Непонятно, как теперь выпытать, что он знает». «Потому что невозможно похитить человека посреди ночи из этого дома. Конкретно из ее спальни, которая находится напротив комнаты Дауда». Ильмирам! — зачем-то снова буркнул тот. «Вы намекаете на то, что она сбежала сама?» Многие пришли к такому же выводу. Не захотела замуж, что поделать. И решила скрыться. Столько лет шла по заготовленному плану, готовилась стать наследницей. И вдруг испугалась замужества?» — усмехнулся Руслан и пропел: «Арабская ночь!» — звучит сказочно, согласен. «А если мы сделаем несколько предположений?» «Когда англичане начинают делать предположения, это заканчивается чьей-то дракой», — заметил Руслан. «Эту традицию мы перехватили у Рима». Итак, Амина сбежала. Но как? Из охраняемого дома. Неужели никто не заметил? Ей кто-то помог, конечно. «Но кто бы это мог быть?» «Мы не знаем. Оставим этот вопрос открытым. А зачем она сбежала?» «Зря. Вы недооцениваете версию с браком. Что если она… Как же это было? Другому отдана и будет век ему верна?» «Вы точно англичанин?» «Это не мешает мне немножко разбираться в русской литературе». «Я не про русскую литературу. Я про вот это вот мексиканское мыло. Наследница сбежала из-под венца, потому что любит другого». «Я допускаю, что набрался этого у моего испанского друга», — легко согласился Томас. «Но просто допустим, что она, например, тайно помолвлена. Или, хуже того, официально замужем. Чисто технически у нас очень узкий круг подозреваемых. Ее график и постоянная публичность не подразумевали возможности уединяться с мужчинами. Думаю, число подозреваемых в первом приближении не превысит пяти». Итак, кто-то помог Амине сбежать. Этот кто-то смог сделать так, чтобы она не попала на камеры. То есть он, как минимум, знает, где они. А еще у него должен быть какой-то интерес во всем этом. Иначе зачем устраивать такую рискованную операцию? А она очень рискованная. Кстати, вы знали, что вашему отцу законодательно запрещено злиться? «Это как?» — удивился Руслан. «Что за закон такой?» «Уголовный кодекс. Все известные способы проявления гнева вашего отца записаны в этой книге». Итак, зачем рисковать и навлекать на себя его гнев? Ну, допустим, возможный выигрыш перекрывает риск. Или гнева не избежать. Например, он узнает о браке. Амину он, конечно, поругает, а что будет с потенциальным папой? Ладно, ладно, я не дурак, соображаю, к чему вы ведете. Это уже скучно. Амина тайно вышла замуж, и муж помог ей избежать. Версия с замужеством скорее моя фантазия. А вот любовник у нее вполне мог быть. И вы знаете, кто именно под подозрением? Ну, наш водитель, вероятно. Не просто вероятно, а это буквально единственный вариант. Мы не знаем, правда это или нет, не так ли? Так, согласился Руслан. Хотя звучит как неважно, как звучит, перебил Томас. Пока мы не знаем правды, эту версию отбрасывать нельзя, верно? Согласен. Тогда скажите мне честно, вы пытались прикинуть, насколько да до... Томас осекся, понимая, что Даудс реагирует на имя? Наш водитель дискредитирован. В каком смысле? Вы бы отправили на поиски пропавшей дочки того, кто помог ей исчезнуть? Нет. А представили бы этого человека к тому, кто может ее найти? Нет. Он бы испортил поиски, не так ли? И тогда скажите мне, Руслан, зачем вы тут на самом деле? Зачем, не в вашем эгоцентричном смысле, допустите на секунду, что мир крутится не вокруг вас, а зачем вы в этой истории? в которой все крутится даже не вокруг вашего отца. Руслан ничего не ответил. Он попытался приложить эту схему к реальности, точнее, к своим ощущениям относительно реальности последних дней. Фарвахар нашел Дауд. Руслан бы чисто технически с этим не справился. Да и на самом деле, на верхний этаж башни их тащил именно Дауд. Что, если он знал все изначально, но не мог сказать? В Версию с любовником, а уж тем более с тайным браком, Руслан почему-то не верил, сам характер отношений Амина и Дауда как будто бы не подразумевал ничего подобного. Ну, допустим, это так. Невеста пропадает перед свадьбой и кто-то из клана жениха насылает Джина? Руслану-то надо найти того, кто наслал Джина, а так как Амина вне зоны доступа, то проклятая животина накинулась на Руслана? А почему не на сестер? Об этом, кажется, он уже думал и в прошлый раз тоже ничего путного не случилось. Тут его осенило. Или все наоборот. Актай был занят своими бизнес-проектами, кто-то из его конкурентов отправил Джина, и поэтому Амина сбежала. Но тогда Дауд должен быть в курсе всей этой за нечисти. А он вроде бы и не утверждает обратного. А Актай? О чем вы думаете? О том, что человеком, который помог сбежать Амине, вполне могли быть вы, зачем-то ляпнул Руслан. «Вы знаете дом, часто там бываете. Охрана пускает вас туда, куда не пускает других. Ну и вы же наверняка красавчик, да? Почему бы в вас не влюбиться?» «А если я скажу, что у меня алиби?» «Я скажу, что мне плевать, меня волнует другое». Машина вдруг резко затормозила, и Руслан почувствовал, как Дауд рефлекторно протянул к нему руку, защищая от предполагаемого удара. Как будто ремня безопасности было мало. Но уже через секунду он разразился потоком проклятий на азербайджанском. «Что происходит?» «Полиция», — странным задумчивым тоном ответил вместо ругающегося Дауда Томас. «Пост?» «Нет, машина». В голосе англичанина снова появился этот лукавый зеленоватый оттенок. Кто-то, наверное, полицейский, постучал в окно, призывая опустить его. Дауд вместо этого открыл дверь, вероятно, потеснив стучащегося, что привело к недопониманию. Полицейский стал ругаться, Дауд тоже не молчал. В итоге оба что-то выясняли на повышенных тонах возле машины. Наконец, Дауд вернулся и раздраженно попросил. «Дай паспорт, да». Потом его тон сменился на удивленный. «А куда делся англичанин?» «Я не видел», — хмыкнул Руслан. «Я серьезно, да? Куда ушел?» «Я не знаю, ничего не сказал». «Паспорт держи». Дауд зачем-то включил свет и проверил салон, как будто подозревал, что Томас может прятаться где-то там, в ногах, под сиденьем. Руслан обратил внимание, с каким громким щелчком открывается тяжеленная бронированная дверь, не говоря уж о том, с каким звуком она закрывается. Выйти из машины так, чтобы Руслан этого не заметил, было невозможно. Дауд удивленно подсокал языком и снова принялся ругаться с полицейским. Полицейский, как ни странно, очень быстро потерял интерес к происходящему. Буркнул что-то и ретировался. Включились мигалки, сирена, и патрульная машина рванула куда-то. «Что это было?» — поинтересовался Руслан, когда Дауд вернулся в машину. «Не знаю», — закуривая сигарету сквозь зубы, ответил Дауд. «Думаю, искали англичанина. Как поняли, что его в машине нет, даже документы смотреть не стали». А тебя часто останавливают? Что имеешь в виду? У тебя же наверняка блатные номера или вообще мигалка какая-нибудь. Зачем мигалка? Фиолетовый оттенок в голосе выдал все лукавство. Я тогда езжу туда-сюда. Ясно. Остановили специально же, да? Как будто да. Дауд сделал длинную затяжку, от которой сигарета прямо-таки защелкала. Что-то происходит. Посадят кого-то. Кобустан едем? Бели. Хорошо. До пробок успеваем. Даут выкинул сигарету, захлопнул дверь и с явным удовольствием утопил педаль газа. Руслан, привыкший уже к такому стилю вождения, откинул сиденье и сразу же задремал. Он проснулся от звука шагов и голосов. Два, нет, три человека шли по коридору. Один высокий, двое низких. Один легкий, двое тяжелых. Один молодой, двое старых. Одна самка и два самца. Он просто любил считать. Людей, голоса, шаги, совершенно неважно что. В цифрах есть власть над вещами, над миром. Он не знал языка, на котором говорили эти люди, но все наречия людей настолько примитивны, что не требуется даже проникать в их суть. Все их интенции и эмоции однозначны. Люди не умеют испытывать, например, отвращение и любовь одновременно. Им обязательно приходится выбирать что-то одно. Все три человека вошли в соседнюю комнату, и он затаился на шкафу. Самка явно была напугана, хотя и пыталась демонстрировать что-то другое. Старый самец источал вину, хотя и маскировал ее с нисходительной уверенностью, а молодой самец аж подрагивал от нетерпения. Ему стало интересно, и он прислушался к словам, стараясь проникнуть в речь людей. Пожилой самец что-то спрашивал а самка оправдывалась. Наконец, кто-то из людей открыл дверь. Это оказался молодой самец. Человек быстро стрельнул глазами по сторонам, оценивая обстановку, и тут же уставился на него. Он напрягся, шерсть встала дыбом, кровь прилила к мышцам. Он собрался и приготовился к рывку. Человек замер, одной рукой держась за дверь. Тихо позвал своего хозяина. В комнату заглянул старый самец и тоже уставился на него. Он зашипел и медленно попятился. «Аждаха!» — сказал вдруг старик. Он прыгнул. Время услужливо замедлилось. Старик едва успевал удивиться, а молодой уже все понял и заслонил с собой хозяина. Сменить траекторию прыжка он уже не мог, но, к счастью, она пересекалась с лицом молодого. Он вцепился в него когтями, зубами и стал молотить задними лапами, чтобы изорвать эту уродливую рожу. Молодой повалился вместе с ним на спину и снес старика. Тот был слишком немощным и медленным, чтобы помочь. Очевидно, что само падение станет для старика серьезным испытанием. Молодой все-таки схватился за него руками и дернул от себя. Он не смог противостоять этой силе, но оставил длинные, глубокие рваные раны от когтей он стал выкручиваться, и молодой не справился, выпустил его из рук. Он приземлился на четыре лапы и рванул в проход, где до этого стояли двое мужчин. Больше не стоят. Он не стал рисковать и пробегать по-молодому, просто перепрыгнул. И в этот момент что-то обрушилось на него сверху. Самка, которой он не уделял и доли внимания, накинула на него какой-то кусок ткани и прижала. Он зашипел и забился, но самка держала очень крепко. Испуганно запречитал голос, которого он до этого не слышал. Но его никто не слушал. Вероятно, он занимал низшее положение среди всех пришедших. Потом он почувствовал, как что-то кольнуло его в бедро. Почему-то силы сразу покинули его. Не прошло и минуты, как он уронил веки, не в силах их удерживать. Снилась ему какая-то странная чушь будто он борется со сном, но никак не может проснуться. При этом он лежит в клетке. В клетку иногда заглядывает какая-то расцарапанная рожа, убеждается, что все в порядке и снова исчезает. Во время очередной проверки рожу кто-то окликает, она поворачивается, и над ее правым ухом под коротко стриженным виском виднеется татуировка. Красные буквы. Q-O-S-O. -S -O -S. Руслана странным образом вышибла из сна, как будто кто-то вытолкал его из собственных видений. От растерянности он распахнул глаза и несколько раз моргнул. Нащупал в подлокотнике бутылку воды, сделал несколько больших глотков. «Тебе что-нибудь говорит аббревиатура QOSOPM?» «Где ты такую увидел?» — поинтересовался Дауд. «Нигде», — сухо отрезал Руслан. «Ай да, прости!» «Я все время забываю». «Это татуировка. Красными буквами написано на виске у того черта, который сопровождал Саида». «Откуда знаешь?» «Я же маг. Так что это значит?» Там да мало ли что оно может значить. Опять-таки...» Руслан уловил знакомые уже фиолетовые оттенки в голосе тараторящего Дауда. Но их стало сильно меньше. Когда он не врал напрямую, а пытался заговорить зубы или что-то умолчать, фиолетовый цвет проявлялся едва-едва. «Ты врешь». «Откуда знаешь?» Не стал отпираться Дауд. «Мне Ахурамазда подсказывает. Что значит аббревиатура?» «Курбан Олдугум, Садага Олдугум Пирим, Мюршидим». «Великолепно! А что это значит?» «Очень трудно перевести корректно». Дауд цокнул языком. «О мой господин и хозяин, я приношу себя в жертву во имя твое». «Нет, не случай, да?» «Неправильно. Там господин...» Это духовный наставник. Суфизм знаешь? Общее представление имею. Вот. Господин — это именно в суфийском смысле. Наставник, с которым установлена духовная связь. И жертва тут не жертва. Я не знаю, да, как это перевести. Ладно, ладно, успокойся. Отлично перевел. Суть я уловил. А что это вообще за девиз? Чей? Когда в школе суфизм проходили, ты болел, что ли? Настолько ехидно, насколько позволял его голос, спросил Дауд. Я на домашнем обучении был. Ай! Разочарованно, будто наступил налет и провалился по колено, протянул Дауд. Прости. Я пошутил, соврал Руслан. Ай та да. шутки тоже. Что там с суфизмом? Какой тарикат знаешь? Я вообще не знаю, что это. А говоришь, маг. Я же не суфийский маг. Давай, мозги мне не делай, а то в жабу превращу Тарикат — это орден, да Орденов много было а Один из них — Сефави Это связано с династией Сефевидов? Молодец, Руслан Меллим, именно Позже духовные лидеры тариката правили Персии Как они пришли к власти? Риторический вопрос Какой? Кажется, не понял само слово, Дауд «Давай рассказывай!» — зашипел Руслан. «Хорошо, да, не злись. Они опирались на козылбаши. Козылбаши — это так называемые красноголовые, потому что чалму красную носили. Это их девиз». Руслан некоторое время пытался собрать полученную информацию в кучу, и у него очень плохо получалось. «На башке у телохранителя духовного лидера» «Набит девиз каких-то там Кызылбашей, которые когда-то привели к власти династию Сефевидов». «Так», — подтвердил Дауд. «Точно так». «Почему?» «Я не знаю. Может, он историю любит, может...» «Дауд!» «Я точно не знаю, да. Ну почему бы ордену Сафави не существовать до сих пор? Почему бы Саиду не быть Суфием? Почему бы его охраннику не быть потомком Кызылбашей?» «То есть ты хочешь сказать, что...» «Подожди!» – завибрировал телефон. Руслан даже не стал разбираться, кто именно звонит. Просто сбросил. А потом вдруг понял, что надо бы немножко сменить точку зрения. Всю информацию он получает от Дауда, а он явно не самый объективный источник. Руслан принялся гуглить и нашел несколько статей на русском языке о Саиде Румлу. Все они размещались на каких-то странных сайтах, вроде «Кавказского узла». Минюст РФ внес издание «Кавказский узел» в список иностранных агентов. Но логически пересекались. Саид действительно был религиозным авторитетом и проповедником. И несколько раз попадал в поле зрения местных властей по двум причинам. Первое, он действительно получил образование в шиитском Ватикане. А вторая – Его проповеди содержали довольно много критики правительства. Но то ли Саид ни разу не перешел какую-то невидимую черту, то ли обладал слишком уж большой общественной поддержкой, его не могли посадить. Хотя, казалось бы, сфабрикуй дело, подкинь наркотики или еще что-нибудь. Возможно, в этой стране такими методами не пользовались, что удивительно само по себе. Саид оставался на свободе и продолжал свою деятельность. После этого Руслан погуглил Архана Баскурта и ожидаемо не нашел никакой информации. И уже просто ради развлечения Руслан решил погуглить Кызылбашей. Послушал, почти как аудиокнигу, занимательную статью в Википедии о том, как тюркские племена объединились и присягнули на верность суфийскому ордену Сефивие, как героически громили превосходящих врагов, завоевывали земли и вот это вот все. И что логично. И на смену пришли другие героические герои, которые своих предшественников втоптали в историю. В веке в 18-м. Втоптали вместе с их девизом. Вероятно, охранник, если он охранник Саида, был каким-нибудь любителем истории или реконструктором. Потому и носил такую татуировку. Руслан вынул один наушник, возвращаясь в реальность. Но вдруг замер, заставил программу, читающую за него текст с экрана, вернуться назад и прислушался. Синтезированный голос монотонно забумнил. Первые семь козлбашских племен, составлявшие основную силу шейхов ордена Сефевие, будущих шахов Сефевитского государства, Авшар, Каджар, Румлу... «Руслан!» — повысил голос Дауд, наверняка не первый раз пытаясь до него докричаться. «Зурна! Так я же не ошибаюсь! В Иране была Авшаритская династия?» «Была, кажется». «И Каджарская?» «Точно была». «А Румлу?» Не знаю такую, засомневался Дауд. А почему должна быть? Потому что все остальные были, буркнул Руслан. Чего, Орал-то? Чего хотел? Октай Меллим звонил. Надо ехать к нему. Куда? Зачем? В Баку. Говорит хочет. Ну серьезно? Вспыхнул Руслан. Вот сейчас бы кататься на прием к его высочеству, а не важными делами заниматься. Перебьется, пусть учится телефоном пользоваться. В этом и проблема, мрачно пояснил Дауд. «Ты что-то лишнее сказал, да, в тот раз, когда разговаривали?» «В каком смысле?» – растерялся Руслан. «Я не знаю, но англичанина поэтому искали. Друзей Октай арестовывают». «Кто? Зачем?» «Кто может арестовывать, да?» – удивился Дауд. «Полиция». «А его самого?» «Его пока не трогают». «Почему?» «Торговаться будут, да». «И чем я ему там помогу?» – не понял Руслан. «Не знаю, но надо ехать». «Отец все-таки нехорошо». Ладно. Дальше ехали молча. Дауд все время курил. Руслан не протестовал, несмотря на тошноту. Он прокручивал в голове разговор с Актаем и пытался вспомнить, что он такого сказал, что это стало причиной для арестов. Обвинил в чем-то Саида? И что? Упомянул Архана? Ну и? В чем таком он виноват-то? Через полчаса Дауд остановил машину. Помог Руслану выйти и повел куда-то. «Где мы?» «Недалеко от Ичарича Гэр. От крепости, да. Не знаю, как тебе объяснить. Дом правительства — красивое место. Арки, колонны, как надо, да?» «Действительно, прям самое оно», — пробурчал Руслан. Им пришлось сначала подниматься по лестнице, а только потом входить. Значит, здание стояло на постаменте. Несмотря на жару и шум на улице, внутри царила прохлада и патриархально расслабленная тишина. Дауд так быстро добыл пропуска и так уверенно ориентировался в пространстве, что становилось очевидно — он далеко не впервые оказался в этом месте. Буквально минут через десять они вдруг остановились, кажется, прямо посреди очередного коридора. Дауд вдруг принялся стряхивать с плечи Руслана воображаемые пылинки. «Чего началось-то?» «Нервничаю, да?» — признался Дауд. «Сложный разговор будет. В порядок тебя привожу. Ты помятый весь, да?» «Ты нервничаешь? Ты себя в порядок и приводи. Вот тебе понравится такое, а?» Руслан, чтобы продемонстрировать, какие ощущения вызывает такое вторжение в личное пространство, принялся отряхивать Дауда. Попытка стряхнуть пыль с плеч шириной в Кавказский хребет успехом не увенчалась, поэтому он схватил Дауда за воротник. Но и тут все пошло не так, как планировалось. Он наткнулся пальцем на что-то острое и очень больно укололся. «Ай!» Руслан сунул палец в рот и ощутил вкус крови. «Что там у тебя?» «Тогда!» Неопределенно отмахнулся Дауд. «Пойдем!» Он открыл дверь и потащил Руслана внутрь. Коротко перебросился с кем-то пары реплик на азербайджанском. Вероятно, с секретарем. Только они способны говорить голосом с настолько отвратительно говнючим оттенком. Но их ждали. Только поэтому Дауд беспрепятственно пересек помещение и открыл еще одну дверь. На этот раз он вошел в кабинет вместе с Русланом. Либо ты женишься. «Либо выметайся из моей страны». Вместо приветствия сказал Актай довольно спокойным голосом. «Я думал, мы в Азербайджане?» Деланно удивился Руслан. «А мы в Актайленде! В Кулиевстане!» «Дауд, ты зачем меня обманул?» «Ты хоть понимаешь, что сделал?» Голос Актая снова стал походить на треск гремучей змеи. «И что? Сказал по телефону, что всем известный эмиссар Ирана имеет на тебя зуб? Упомянул террориста, с которым ты трешься? Что?» «Без меня этого никто не знает, да?» «Ты дурак», — спросил Актай тем же тоном, каким совсем недавно спрашивал Мобеда сам Руслан. «Ну, судя по тому, что проблемы не у меня, а у тебя, дурак тот ты». «Справедливо», — удивительно легко согласился Актай. «В этом сомнений нет. Не надо было вести тебя сюда. И уж точно не надо было говорить с тобой по телефону». Руслан очень некстати подумал о том, что если бы Актай не втянул его в эту историю, то он никогда не узнал бы о существовании Джина. И наверняка погиб бы в какой-нибудь автокатастрофе. «Я знаю, как найти Амину», — сказал он. «Ну, почти уверен, что знаю». Дауд, спросил Актай. «Это правда?» «Да, да. Работа идет». «Я вообще-то тут», — заметил Руслан. «И я могу решить все проблемы». «Пока ты их только создаешь». «Да что случилось-то?» «Из-за тебя конкуренты получили запись внутренних переговоров по проекту» и по идиотским обвинениям арестовывают ключевых людей». Руслан вспомнил, как во время разговора Октай отвлекся на другой звонок по стационарному телефону и не заглушил микрофон. «Из-за меня?» — вспыхнул он. «Это ты со смартфоном обращаться не умеешь!» «И как я вообще дожил до своих лет без этого навыка? Руслан, игры кончились. Существует далеко не нулевая вероятность, что вся эта возня приведет к тому, что меня отстранят от проекта. «Ну и нахрена мне тогда жениться? Все пропало же!» «Ты в детстве такой же был. Если что-то не получалось с первого раза, складывал лапки и бросал все. Я понял. Собирайся и уезжай отсюда. Даут тебя отвезет». «А ты мне кто, чтобы говорить, что я должен делать?» — поинтересовался Руслан. Актай ничего не ответил. То ли не желая втягиваться в бессмысленные разборки, то ли не зная, что сказать. «А я тебе еще раз повторяю. Я могу найти Амину!» «Но ты не слушаешь. Тебе надо, чтобы все было только по-твоему, да?» «Ну ладно. Давай я выслушаю твой восхитительный план. Но если он покажется мне чушью, тебя вышвырнут отсюда. Это, кстати, для твоего же блага. Ты по телефону обидел Исаида и Архана». «Ебать, какие нежные!» — фыркнул Руслан. «Дай мне телефон, я им лично то же самое скажу. И в рожу плюну при встрече». «План...» — напомнил Актай. «Я теряю терпение». Руслан вдруг осознал, что раздувает ноздри и водит челюстью влево-вправо. Наверняка смотрелось это очень глупо. Возможно, Актаю приходилось сдерживаться, чтобы не засмеяться. «А с чего я вообще перед тобой отчитываюсь?» Руслан сам понимал, что звучит жалко, но рассказывать о Джине, о Мешаспентах и прочем зороастризме еще глупее. «Ясно». Актай устало вздохнул. «Плана нет» а из результатов найденный кулон и записи с камер которые никак не помогают я может что то упускаю и есть причина делать ставку на тебя а не на свадьбу и поддержку от серьезных людей свадьба серьезные люди проекты не выдержал руслан да мне плевать на твой бизнес я сдохну если не войду в странную башню меня джин бы потрошит дауд он что то употребляет нет «Октай Меллин даже не пьет!» Он сошел с ума. «Я тут! Я слепой, а не глухой!» Руслан замахал руками. «Зачем? Сложная ситуация, да? Так просто не объяснишь!» «Попробуйте!» — предложил Октай. «Я слушаю!» И замолчал, по всей видимости, ожидая какого-то объяснения. Руслан некоторое время тоже молчал, прикидывая, как лучше и логичнее объяснить события последних дней. «Я видел Джина!» Ты бы тоже видел, если бы тебе в детстве не удалили глаз. Понимаешь? Понимаю. Руслан очень внимательно оценил оттенки в голосе Актая и не увидел ничего необычного. То ли действительно понимает, то ли очень хорошо владеет собой. Кто-то наслал Джина на Амину. Поэтому она исчезла. И из-за того, что она исчезла, Джин переключился на меня. Понимаешь? Понимаю. А вот на этот раз возник жалобный синий-зеленый оттенок. Актай не врал. Он сочувствовал. Ну, серьезно? Ты думаешь, я псих? Не сдержался Руслан. Я думаю, что ты пошел в мать. Вздохнул Октай. С этим вряд ли можно что-то поделать. Правду говорит Октай Маллим. Вклинился вдруг Дауд. Он видение видит. Магда, я проверял. Настоящие видения. Дауд, вези его в аэропорт. Устало перебил Октай. И будь внимателен. Архан или Саид могут с него спросить за его слова Или за человека Гусейного, которого вы убили Это не мы, возмутился Руслан Это Джин Семье его скажи, предложил Актай Гусейну скажи, Архану скажи Машину взорвал Джин Пожар устроил Джин Мы чуть не разбились из-за Джина Пожар? Переспросил Актай Дома, да виновато пояснил Дауд Серверная горело. А в остальном прекрасная маркиза... «Все хорошо, все хорошо», — очень усталым голосом сказал Актай. «Все, вези его в аэропорт». «Никуда я не поеду», — возмутился Руслан. Но в этот момент Дауд сгреб его в охапку и оторвал от земли, прижимая к себе. Руслан забился было, чтобы вырваться из рук Дауда, но это не дало совсем никакого результата. Тогда он собрался закричать, но Дауд зажал ему рот ладонью. И не только рот, но и нос. Просто из-за размера ладони. Руслан почти сразу обмяк, понимая безнадежность своего положения. Даут молча вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Секретарь в приемной не проронил ни слова и вообще никак не отреагировал. Возможно, Руслан был не первым, кого выносили из этого кабинета. Но его это уже мало волновало. Ему почти не удавалось дышать. Он почувствовал, как мир вокруг плывет, теряет реальность, Затухают все звуки, кроме шума крови и стука сердца в ушах. Он пришел в себя, стоя перед теми самыми воротами, запертыми с помощью окрыленного солнца. Снова полюбовался на блеск металла, на свое отражение. «Сколько он тут стоит? День? Месяц? Год? Ну что он может поделать, если эти ворота невозможно открыть в одиночку?» Он почувствовал, как его трясут за плечо. Реальность навалилась шумом машин и непереносимой жарой. Дауд снова потряс его за плечо. «Плохо, да? Воды попей». «Поздно пить, боржоми. Какая разница, от чего именно я сдохну?» Заскрипел Руслан, сам не узнав свой голос. «Пей, да? Пей!» Он не смог сопротивляться такому напору и сделал несколько глотков. Действительно, стало чуть лучше. Только чего ради? Дауд завел двигатель и сорвал машину с места. «Аждаху Саида забери», — сказал Руслан. «Ты ему понравился». «Зачем у Саида?» «Я не знаю зачем. Знаю, что он его украл. И в клетку запихал». «Шакал!» — фыркнул Дауд. «Его самого надо в клетку посадить». «Ну посади. Не все же слепых душить». «Я не хотел. Я аккуратно, да? Извини». Таким тоном, будто совсем ничего страшного не произошло, произнес Дауд. «Ты мне скажи, ты точно Амину найти можешь?» «Могу», — соврал Руслан. «Для этого в Гобустан хотел ехать?» «Нет, блядь, достопримечательности посмотреть собирался!» «Не ругайся!» — безнадежно попросил Дауд. А «Объясни, как это все устроено, а?» «Да просто. Есть семь Амеша Спент. Или шесть, тут как повезет. Они соотносятся с какими-то конкретными местами, которые и искала Амина. Все эти ее проекты, цветы и тому подобное. Посещение этих мест помогает попасть туда, где она сейчас находится». Мысленно Руслан прикинул, что буквально к каждому предложению надо добавить слово «наверное». «Это понятно, да. А как она там оказалась? Как из дома вышла? Куда все смотрели, что ее никто не заметил?» «Действительно? Давай у меня спросим, а не у ее охранника, да? Наверное, кто-то ей помог». «Я знаю, на кого ты думаешь», — усмехнулся Дауд. «Все на меня думают. Только меня в ту ночь...» «Вообще не было в доме!» «Ты сам себя закапываешь такими заявлениями!» «Но, если честно, меня это не очень волнует!» «Почему?» – удивился Дауд. «Ты это организовал или не ты? Мне ведь все равно!» «Мне просто нужно было войти в башню!» «Зачем?» «Ну ты же хотел найти Амину! Вот я и занимался этим вопросом!» – разозлился Руслан. «Раньше ты вообще об этом не спрашивал!» «Раньше не всерьез искал, да?» «Зачем ты утра утраждал, прежде чем в храм ехать?» Спал весь день. Раньше я не знал, что за мной гоняется джин. Ты думаешь, я шучу, что ли? Ты же сам видел! Вся эта ситуация с антенной, а до того с пожаром, еще раньше светофор, машина, свет. Ты-то, я не включай! Это я тоже понимаю. Дауд согласился так легко, будто речь была не о чем-то сверхъестественном, а об очереди в туалет. Не понимаю другое, да. Как это тебе поможет? В смысле? растерялся Руслан. Тебе же надо было искать того, кто Джина отправил, чтобы убить его и освободиться, так? Ну, детали я не знаю, но предположительно да. А ты искал Амину. Получается, время зря тратил. А как мне надо было искать того, кто наслал Джина? Допустим, даже нашел бы. Вон, Саид наслал. И что дальше? Попросить отозвать или как? Вряд ли он согласится. Киллера нанимать? Сколько возьмешь за его убийство? «Понимаю, да». Дауд закурил и некоторое время молчал. Судя по всему, не решался что-то спросить. «Ну?» — не выдержал Руслан. «Чего?» «Что будет, если ты войдешь туда?» «Ты издеваешься, что ли? Особый вид садизма какой-то?» «Нет-то...» — раздраженно отмахнулся Дауд. «На вопрос ответь!» «Откуда я знаю?» «Никто не рассказывал, что творится в раю!» «Я не об этом!» — остановил его Дауд. «Если ты войдешь в башню...» то джин тебя не найдет, поэтому ты стал торопиться. Ну да, именно. И что тогда будет делать джин? Убьет кого-то другого? Я не специалист в джинах, но, насколько я знаю, он нацеливается на конкретного человека. Соответственно, другие люди пострадать не должны. Очень аккуратно соврал Руслан. Но ты не знаешь точно, да? Может быть такое? Твоего отца заберет? Или сестру? Или Амину? Как он ее заберет, если она тоже в башне? Так ты же идешь туда, чтобы ее оттуда вытащить. Получается, тогда ты туда зайдешь, с Аминой поговоришь, вы выйдете оттуда, и кого Джин убьет? Дауд, ты задаешь слишком сложные теоретические вопросы, на которые у меня нет ответов. Некоторое время оба молчали, очевидно прикидывая, как говорить дальше. Руслан пытался предугадать вопросы и мотивы Дауда, чтобы заранее придумать, как на них отвечать и не загнать самого себя в ловушку. «Давай договоримся», — предложил Дауд. «Из-за тебя они пострадают другие». «Ты задрал», — устало ответил Руслан. «Ты меня куда везешь? В аэропорт? Ну и вези. На все эти теории?» «Может, в аэропорт», — протянул Дауд. «А может и нет. От твоих ответов зависит, да?» «Так, напомни, пожалуйста, вопрос». «Я хочу, чтобы ты обещал» что если ты войдешь в башню, из-за тебя другие не пострадают. Ну, тогда мне проще прямо сейчас выйти из машины на полном ходу. Можно даже не напрягаться, — возразил Руслан, а потом добавил, давя на слабость. Амину ищи сам. Ладно, давай по-другому. Из-за тебя не пострадает Амина. Ты не натравишь на нее Джинна, не вернешь семье, если она не захочет. А у нее есть причины не хотеть? Семья — такое дело, да. Всегда есть обиды. Но я не знаю ничего такого. Просто строго все. То есть ты хочешь, чтобы я не причинил ей ни прямого, ни косвенного вреда, так? Да. Руслан уже понял, что выиграл эти переговоры, но хотел отыграться за унизительный вынос его из кабинета. А как же Актай? Разозлится ведь, если ты меня не отвезешь в аэропорт? Ругаться будет. В угол поставит. Хватит, да. Чего ты начинаешь? Ты извиниться не хочешь? Прямо поинтересовался Руслан. За что? Искренне не понял Дауд. Ты нормальный? Ты, ты, это что было в кабинете? Ты меня оттуда вынес, нахрен, потому что Актай приказал. А что надо было делать? Ну, если ты на моей стороне, то доказать ему, что. Чушь-то. Дауд цокнул языком. Только время потеряли бы. Он бы не мне, а еще кому-то приказал тебя увести. Что бы ты делал? «Спасибо, скажи». Руслан чуть не задохнулся от возмущения, но все-таки вынужден был признать, что в словах Дауда есть логика. «Зачем спорить и махать руками, усугубляя ситуацию, если можно молча сделать по-своему?» «Душить-то зачем было?» «Чтобы не кричал, да? Я же не сильно. Я умею душить. Ничего тебе не угрожало, да?» Ответил Дауд абсолютно искренне, будто речь шла о процедуре не более опасной, чем стрижка ногтей. «Ладно» буркнул Руслан. «Я тебя прощаю. Но тогда я хочу, чтобы ты играл только за меня. Ничего от меня не скрывал, не врал и действовал в моих интересах. Ну, до тех пор, пока мы не найдем Амину». «А если мне кажется, что твои действия навредят Амине?» «Тогда просто оставь все как есть. Наверняка в башне она в полной безопасности. Или нет. Я не знаю, что там. Мало ли что тебе кажется, Дауд, «Я хочу попасть в башню, чтобы меня не сожрала эта тварь. Ты хочешь попасть в башню, чтобы найти Амину. Я, кстати, не спрашиваю, зачем тебе это. У нас общая цель». «Хорошо», — согласился Дауд. «Ты не вредишь Амине, а я полностью на твоей стороне и ничего не скрываю». Руслан догадался, что Дауд протянул руку, в очередной раз забыв, что его собеседник слепой. Но это почему-то не задевало Руслана. «Казалось, что дело не в пренебрежении или невнимательности, а в том, что Дауд воспринимает его как полноценного человека». «Договорились». Руслан протянул руку наугад. И, как ни странно, попал. Прямо в широченную, раза в два больше, чем у него самого ладонь. «Наверное, мне надо кое-что важное тебе сказать». После рукопожатия задумчиво произнес Дауд. «Наверное», — передразнил Руслан. «Что там?» «Я не человек». Конец шестого эпизода Читали Юрий Романов, Анар Амаров, Андрей Филипак и Анастасия Великородная